королское правосудие я лично говорил с королем и имел с ним длительную беседу и шер раскинулся на передней скамье так словно был у себя в гостиной орса во всех отношениях сын своего отца не слишком сообразительный и очень легко управляемый подхватил борезин по-видимому не смущаясь тем что их могут услышать круг лордов был полон народу Такое открытое выражение пренебрежительного отношения ни к одному, но сразу к двум королям показалось Лео немного нелояльным. темем более здесь, в самом сердце правительства страны в преддверии суда, на котором будет решаться вопрос человеческой жизни. Его матери бы совсем не понравилось, если бы она это услышала. С другой стороны, человек рано или поздно должен перестать думать только о том, чтобы его мать была довольна. В прошлом году под вальбиком крон принц орса руководил экстренным повеением 200 предполагаемых революционеров сообщил ер без суда и следствия веселицы с их телами использовали для украшения дороги в адую борезен высунул язык изображая висельника в качестве предостереежения для простого люда а теперь они хотят проделать то же самое с членом открытого совета в качестве предостереежения для знати очевидно, Хайген наклонился к ним. Должно быть, он унаследовал милосердие своей матери, помимо мозгов, доставшихся ему от отца. Он, несомненно, унаследовал ее слабость к женскому полу. Громкий шепот Борезина едва ли мог скрыть его явное удовольствие. «Во имя мертвых!» — выдохнул Лео. «Ни любовные предпочтения вдовствующей королевы, ни жестокость короля совсем не казались ему поводом для веселья». Ишер тряхнул своей тщательно расчесанной гривой белых волос. «Если так пойдет и дальше, даже лучшие из нас не смогут чувствовать себя в безопасности». «Именно лучшим грозит наибольшая опасность», — поддакнул Хайген. Борезин согласно хмыкнул. «Черт возьми, в Этерланто не было ни единого шанса. Готов поспорить, что они не предоставят никаких доказательств». «Но зачем?» спросил Лео пытаясь отыскать на твердой скамье такую позицию при которой нога не очень бы его донимала уветтерланта нет наследников ответил иш так что все его имения будут конфискованы и их загребет под себя корона и вот увидите Лео недоверчиво воззрился на витражи в окнах изображавшие наиболее прославленные моменты в истории союза город великий объединяющий три государства мидерланда то есть срединных земель и нольд справедливый свергающий тиранию казамир стойкий приносящие закон в беззаконную инглию открытый совет возводящий на трон короля джезаля и объединяющий людей за его спиной чтобы дать отпор гуркам славное наследие о котором некогда любил говаривать его отец неужели коррупция действительно могла проникнуть так глубоко они не посмеют выдохнул он перед лицом всего открытого совета и Нужно быть смелым человеком, чтобы ставить на то, что посмеет, а что не посмеет сделать костлявый, сказал Иша. Оповеститель стукнул жезлом в пол, призывая собрание к порядку. Господа и дамы, призываю вас преклонить колени, чтобы приветствовать его императорское высочество. Голос оповестителя гулко доносился сквозь золоенные двери в душный полумрак вестибюля. Орса засунул палец за врезающийся воротник, пытаясь впустить немного воздуха. Чертовы регалии не давали ему дышать во всех возможных смыслах. «Короля Инглии, Старик Ланда и Срединных Земель, протектора Вестпорта и Уфриса!» Орса подвигал на голове корону, которая имела значительный вес, прилаживая ее поудобнее. Учитывая, сколько часов королевские ювелиры провели за измерениями его черепа, можно было бы надеяться, что они сумеют подогнать чертову штуковину по размеру. Возможно, его голова просто не годилась для короны по форме или по чему-либо еще. Без сомнения, многие придерживались именно такого мнения. «Его августейшее величество Орса Первого, Высокого Короля Союза!» Тяжелые двери поехали в стороны, и щелка света между ними начала понемногу расширяться. Орса расправил плечи, придав себе, как он надеялся, царственную осанку. Размазал по лицу улыбку, понял, что в данном случае она абсолютно неуместна, поспешно сменил ее торжественно насупленной миной и шагнул вперед. Разумеется, это было далеко не первое его посещение круга лордов. Он помнил легкую скуку, которую испытывал, когда отец приводил его, чтобы показать строящиеся здания, потом довольно сильное впечатление, когда тот показал ему здание практически завершенным, а затем невероятную скуку, когда его отец председательствовал здесь на первом собрании открытого совета. Но Орса ни разу не доводилось видеть это место в таком ракурсе, как должно быть и видит театр вышедший на сцену актер, А точнее в его случае плохо подготовившийся дублер которого внезапно вызвали выступать перед враждебно настроенными критиками скамьям фиитеатра полнились лордами и их представителями сплошь тяжелые меха тяжелые взгляды и тяжелые парадные цепи знак их высокой должности в первоначальном круге лордов том которые разрушил бояз имелась только одна галерея для простой публики а Архитекторы, строившие зздание ему на замену, очевидно решили, что этого недостаточно, чтобы внушить выступающему надлежащее чувство благоговейного страха и добавили сверху еще одну. Сейчас обе были по самые перила набиты ярко-розоддетыми зрителями, пускающими слюни в предвкушении лакомого зрелища гибели незнакомого человека. Здесь вполне могла находиться тысячи человек. здесь вполне могло быть и больше. Все, конечно же, преклоняли колени или склонялись в реверансе, но союзная аристократия умела преклонять колени и излучать презрение в одно и то же время. Они практиковались в этом веками. «Кровь и ад», — пробормотал Орса себе под нос. Он мог бы поклясться, что посредством какой-то магии здешней акустики его слова разнеслись по всему огромному помещению, вернувшись эхом обратно к его ушам, пока он шаркал через пустынное, вымощенное мозаичной плиткой пространство к высокому столу, волоча за собой тяжеленный плащ из золотой парчи. «Кровь и ад! Кровь и ад! Кровь и ад!» орсов вздрогнул ощутив на своей шее чье-то прикосновение но это был всего лишь горст протянувший руки чтобы расстегнуть золотую пряжку. Он снял с него королевское облачение в то время как один из легиона лакеев избавил его от тяжести короны. орса не был уверен, что знает имя этого человека. Он не был уверен даже, что у того есть имя кровь и от кровь и ад коров и ад. откашливаясь орса опустился в огромное позолоченное кресло и на мгновение запаниковал усомнившись не следовало ли ему сесть где-нибудь в другом месте потом напомнил себе что как бы невероятно это не звучало он король а значит самое большое кресло его прошу подняться взревел оповестиитель заставив его вздрогнуть по полукругу скамей прошла шуршащая волна лорды рассаживались по местам Тут же началось глухое бормотание, бурчание, перешептывание, когда они принялись обсуждать предстоящее мероприятие. Песцы взгромоздили по обоим краям стола невероятных размеров гроз бухи и с гулким стуком их распахнули. Верховный судья Брюкель уселся с одной стороны от орса, с другой подкатили кресло с архилектором Глоктой. Тот окинул толпу собравшихся подозрительным взглядом. «Что это там Ишер?» затеял. — пробормотал он. Будучи представителем одного из старейших и знатнейших миддерландских родов, он должен был занять место посередине переднего ряда, но вместо этого предпочел переместиться направо, где расположились представители Инглии. Он что-то нашептывал на ухо Лео Дан Броку, сидевшему с несчастным видом. Брюкель поднял разлетистые брови. — Ишер и Брок? Добрые друзья? — Или заговорщики? — буркнул Глокта. Он кивнул оповестителю, который поднял свой жезл и с силой ударил в пол, наполнив зал перекрывающимися отзвуками. «Я призываю это собрание Открытого Совета Союза!» Оповеститель подержал паузу, дожидаясь, пока шум постепенно утихнет, сменившись многозначительной тишиной. «К порядку!» «Доброе утро, господа и дамы!» начал орса с улыбкой скорее подходишей для обвиняемого пытающегося подольститься к судье чем для самого судьи мне выпала честь председательствовать на этом собраниие сегодня у нас на повестке дня только одно дело ваше величество если позволите открытый совет предоставляет слово федору дан и жирру прогремел оповеститель меньшеень всего орса хотелось чтобы его прерывали на первых словах и Но если он хотел сегодня показать себя великодушным и снисходительным это следовало делать с самого начала в конце концов возможно что это тоже входило в план иша по воссоединению монарха со знатью разумеется продолжайте лорд иш и шар спрыгнулся скамьи и не спеша прошел вперед по мозаичному полу словно человек вылезший из любимого кресла чтобы пошевелить огонь в камине эхо от его начищенных до блеска ботинок защелкала под огромным куполом наверху прежде чем мы приступим к сегодняшнему м, печальному делу я надеюсь что мои глубокоуважемые коллеги из открытого совета согласятся разделить со мной мгновение более радостного свойства Как же этот ублюд любит звук собственного голоса в пол голоса буркнул блокто наклонившись курса. мне бы хотелось поздравить одного из наиболее прославленных нашихсотоварищей его светлость леонольда дан брока лорда губернатора и если мне будет позволено сказать несомненного спасителя инглии с его предстоящей свадьбой по кругу лордов раскатился возбужденный гул это сказать во всем земном круге нашлось бы не так уж много более завидных женихов может быть король яп помон рагонт меркато стирийский, хотя поговаривали, что он, выражаясь иносказательно, предпочитает ножном клинки. Может быть, сам Орса, хотя надо признать, что его романтическая репутация была далеко не блестящей. Но в любом случае, молодой и отважный лорд-губернатор Инглии находился в самом верху списка желаемых кандидатов для любой амбициозной молодой аристократки. Орса, поскольку его мать находилась в непрестанном поиске подходящих невест, был более чем близко знаком с подобными реестрами. Он рассеянно подумал о том, к которой из них удалось сорвать этот куш. «И счастливой невестой станет!» Ишер указал на нижнюю из галереи для публики. Лорды принялись выворачивать шеи, ерзая на своих скамьях, чтобы посмотреть наверх. И там, возле самого ограждения, сидела она. Было невозможно не узнать эту величавую осанку, эту изящную позу, непринужденно горделивый вид. Орса мог бы поклясться, что она смотрела прямо на него, но, возможно, ему просто отчаянно этого хотелось. «Леди Савин Данглокта!» Это не было похоже на удар ножом в сердце. Это было нечто гораздо более постепенное. Сперва странное оцепенение. Наверняка здесь какая-то ошибка. Затем, когда послышались первые хлопки, нарастающее осознание от которого веяло могильным холодом, как будто на его грудь наваливали одну за другой огромные каменные глыбы. Ее отказ не оставлял места для сомнений, но до этого момента Орсон не отдавал себе отчета, как сильно он все же надеялся. Так выброшенный на остров моряк надеется увидеть в море корабль, теперь даже такому далекому от реальности человеку как он вдруг стало ясно. Надежды больше нет. Зал наполнился громом аплодисментов. Верховный судья, перегнувшись через него, поздравлял архилектора. Орса понял, что и сам тоже хлопает. Точнее, соприкасает безжизненные ладони, почти не издавая звука. Хлопает на собственных похоронах. Впереди, в первом ряду, лорды сгрудились вокруг смущенного Лео Данброка, чтобы по очереди потрепать его по спине. Орса знал, что у него нет никаких оснований. Да, когда-то у них была интрижка, достаточно несерьезная. Да, когда-то она дала ему кучу денег, а он круто изменил свой маршрут, чтобы прийти к ней на помощь. Почему-то он убедил себя, что они любят друг друга, и она решительно избавила его от этой иллюзии. В самом деле, для него не могло явиться таким уж сюрпризом, что она избрала кого-то другого. Так почему же он чувствовал себя так жестоко преданным? Это был несомненный триумф. Одним искусным ходом Савин катапультировала себя обратно на самую вершину неизменно проседающей мусорной кучи, которую представляло собой союзное общество. Все те, кто посматривал на нее свысока с самодовольным презрением, с лицемерной снисходительностью, даже с невыносимой жалостью, все те, кто списал ее со счетов, как тучи и победы уже в прошлом, все они теперь глазели на нее, разинув рот, а не меф от зависти. возможно они никогда не опустятся перед ней на колени шипча ваше августейшие величество но им поневоле придется кланяться и говорить ей ваша светлость в адванских салонах дамы будут удивляться как савиндан локти уже миновавший расцвет своего брачного возраста удалось заить в свои сети молодого льва и шепотом пересказывать друг другу сплетни такого рода которые распространяют только о людях слишком значительных чтобы их игнорировать это был триумф И после всех несчастий поражений и превратности и судьбы не упоминая об угрожавших ее жизни кошмарах нескольких предыдущих месяцев она отчаянно в нем нуждалась. ей полагалось бы купаться во всеобщем внимании наслаждаться завистью своих многочисленных врагов позволить миру увидеть хотя бы намек на ее прежнюю самодовольную усмешку наполовину прикрытую веером О однакоко ей отнюдь не понравилось то как было сделано объявление Она предполагала, что ее помолвка будет встречена Орса с полнейшим безразличием, но интенсивность взгляда, которым он на нее смотрел, говорила совсем о других чувствах. Она жалела, что не смогла каким-то образом дать ему знать заранее. Кроме того, она не испытывала ровным счетом никакого доверия к самозванному огласителю, Лорд Ишер уж слишком купался в собственном самодовольстве, слишком дружелюбно вел себя с ее будущим мужем и слишком рвался разделить с ними торжество собственной свадьбы. Когда он улыбнулся ей снизу и отвесил изысканный поклон, Савин подумала, что этот человек вряд ли склонен отдавать что-либо, что считает своим. Кроме того, через несколько сидений от нее располагалась леди Веттерланд, взиравшая на Савин с нескрываемой ненавистью. Очевидно, не для всех этот день был счастливым. Но все же это был триумф, и будь она проклята, если по меньшей мере не будет выглядеть так, словно наслаждается им. Так что Савин, игнорируя леди Веттерланд и изображая девическую невинность, одарила завистливую толпу лучезарной улыбкой и послала воздушный поцелуй своему смущенному жениху, думая о том, что, черт возьми, мог затевать этот змей, Ишер. «Вы уверены, что хотите продолжать, Ваше Величество?» В полголоса спросил Глокта. «Мы могли бы отложить разбирательство». «Отсрочить», — вставил Брюкель с другого бока. «Всегда популярно». По мере того, как пожелания счастья новобрачным года понемногу стихали, Уорсо изо всех сил постарался отвлечься мыслями отца Вин, вернувшись к неотложному делу сегодняшнего дня. Его ожидали триста с лишним самых могущественных и привилегированных дворян страны, привыкшие видеть в короле и закрытом совете своих естественных противников. Если Ишер и наполнил круг лордов друзьями, они чрезвычайно умело скрывали свои теплые чувства Корса. Но если он сейчас отложит заседание, то покажет себя трусом и слюнтяем и подтвердит все то худшее, что о нем говорили, все то худшее, что он сам о себе думал. «Все уже подготовлено», — буркнул он. «Давайте покончим с этим делом». сейчас вторланд сознается и попросит смягчить наказание и у орса предоставит ему пожизненное заключение в результате чего будет выглядеть одновременно милостивым и компетентным правителем старый раз прибудут забыты и союз сделает коллективный шаг к более благоразумной политики как и обещал ему иш ввести заключенного рявкнул глокта боковая дверь с гулким стуком распахнулась послышался шорох Лорды и их доверенные лица поворачивались в ту сторону. Люди на обеих галереях для публики свешивались через перила с опасностью выпасть, только чтобы поскорее увидеть преступника. В зале воцарилась тишина. Потом шарканье, звяканье, стук, и Федор Дан Веттерланд показался из темноты. Вначале Орса едва его узнал. Веттерланд расстался со своими пышными одеяниями и облачился в покаянную мешковину. Он сбрил свои локоны, что придало ему изнуренный и голодный вид. С одной стороны его лица виднелись крупные кровоподтеки, покрытые еще не подсохшими корочками струпьев. Цепи на нем были самые легкие, но он будто специально шел так, чтобы они гремели как можно громче. Изнеженный хлыщ, с которым разговаривал Орса в допросном доме, превратился в истязаемого мученика. При виде него послышался всеобщий вздох, а затем гневный вопль, донесшийся с галереи. Подняв голову, Орса увидел леди Веттерланд, которая стояла у ограждения белая от ярости. Под аккомпанемент все возрастающего ропота лордов и еще более возбужденного гула простых наблюдателей ее сын зашаркал через зал. «Что за дерьмо!» — прошипел Орса сквозь стиснутые зубы. «О чем я вам говорил?» — прошептал Ишер на ухалео. В следующий момент один из старых кровососов предоставит нам лживое признание как будто это исчерпывает все дело вот увидите что в наши дни называется королевским правосудием ваше величество прокричал кто-то с задних рядов я решительнейшим образом протестую этого человека пытали обращаться с членом открытого совета подобным образом оповеститель бухнул в пол жезлом призывая к порядку но это не усмирило нарастающее возмущение и тарланта подвели и поставили перед высоким столом хайген потряс кулаком в направлении глокты ваше преосвященство это отвратительно охотно же знаю что выживая у людей отвращения протянул архилектор но любой дурак может видеть что не я пытал этого человека в противном случае он не выглядел бы таким самодовольным почему никто не сделает что-нибудь пробормотал Лео, хватаясь за нующее бедро и подаваясь вперед. «К порядку, господа! К порядку!» — гремел оповеститель. Если атмосфера показалась Орса враждебной при его прибытии, то сейчас она стремительно накалялась до открытого бунта. У него было малоприятное чувство, что его план уже потерял тормоза и стремительно несется под откос, где его ждет все что угодно, но неблагоразумная политика. однако спрыгнуть сейчас было уже вряд ли возможно верховный судья брюке подался вперед и откашлялся федор дан веттерланд вы обвиняетесь в весьма тяжких преступлениях узкая бородка болташаяся у него под подбородком подпрыгивала с каждой выпаливаемой фразой песцы отчаянно скрипели перьями стараясь запечатлять его слова для грядущих поколений «Будучи членом Открытого Совета, вы затребовали, и вам будет предоставлено перед лицом ваших сотоварищей королевское правосудие. Как вы ответите на предъявленное обвинение?» Веттерланд сглотнул. Уорсу заметил, как он взглянул наверх, туда, где стояла его мать. Она ответила на его взгляд едва заметным кивком, крепко сжав челюсти. Возможно, это был знак поддержки, попытка подтолкнуть в правильном направлении, Поощрение сделать заранее обговоренное признание, принять заранее определенное наказание и... «Я не виновен!» — взвизгнул Веттерланд так, что зазвенело в ушах. Со стороны галереи донесся коллективный вздох. «Меня чудовищно оговорили! Мною кошмарно воспользовались! Я не виновен во всем, в чем меня обвиняют!» Зал взорвался еще большей яростью, чем прежде. «Мерзавец!» прошипел орса глядя на ветторланта во все глаза что за мерзавец он посмотрел в сторону своего предполагаемого нового лучшего друга в открытом совете но Ииш лишь поднял брови и беспомощно развел руками словно говоря я поражен не меньше чем другие в одно мгновение все тщательно выстроенные планы Оса превратились в дым а его надежды на более благоразумную политику провалились в тар-тарары. теперь он понимал почему его отец всегда с таким презрением относился к этому месту а надо же пробормотал брюкель но проку от этого было мало Ле он никогда не видел столь вопиющей несправедливости он сидел с широко раскрытым ртом Неужели мы не услышим никаких доказательств прокричал хайген что свидетелей нам не предоставят? вторил ему борезен ударяя пухлым кулаком в пухлую ладонь свидетели были допрошены и дали исчерпывающие показания верховного судью брюкеля с трудом можно было расслышать сквозь гневный гул закрытый совет удовлетворен как легко догадаться это не удовлетворило никого в зале и менее всех была удовлетворена мать втерланта я требую правосудие для моего сына завопила она с балкона королевского правосудия блокта показал публике лист пергаментной бумаги с неразборчивой подписью возле нижнего края обвиняемый сознался по всем пунктам меня вынудили завыл обвиняемый заткните ему рот гаркнул брютель ивет торланд сжался видя что к нему повернулись два практика открытому совету больше нет необходимости терять свое время прокричал глокта терять свое время шепотом повторил лео иш поднял брови и беспомощно развел руками словно говоря я ведь вас предупреждал позади него на одном из гигантских витражей открытый совет поднимался в едином порыве против тирании морлика безумца и все потому что у арнольда достало храбрости выступить первым в одиночку терять свое время повторил лео в полный голос Может быть, все остальные в открытом совете были слишком малодушны, чтобы сказать в открытую то, что было очевидно для всех. Но молодой лев никогда не был трусом. «Терять свое время!» — заорал Лео, вскакивая на ноги. Проклятие чертова нога! Боль была такая, словно ее заново проткнули мечом, и Лео едва не упал. Ему пришлось схватиться за спинку скамьи, чтобы удержаться на ногах. Оповеститель ударил жезлом в пол, призывая к порядку. открытый совет предоставляет слово все знают кто и такой черт побери это это лио не мог найти слов все взгляды обратились к нему все люди в этом огромном зале смотрели на него это было необходимо сделать ради его отца ради его страны это просто позор что он делает пробормотала савин Дамы вокруг нее облепили ограждение, уставившись вниз, их глаза сияли, веера порхали словно возбужденные бабочки. П представление почище, чем в театре и совершенно бесплатно. Я ничего не смыслю в законах, провозгласил Лео, и его английский акцент сделался особенно заметным. Однако даже я могу сказать, что это пародия на правосудие. Савин наблюдала за ним с растущим ужасом. человек знающий что он ничего не смыслит в законах, должен также понимать, что во время суда ему следует держать свой триклятый рот на замке однако молодой лев был не из тех людей кто держит рот закрытым Мо отец проревел он еще более разъяренным и срывающимся голосом всегда говорил мне что правосудию союза завидует весь мир Оса нахмурившись посмотрел вверх в сторону галереи для публики таким рассерженным савин не видела его никогда в жизни. она отпрянула от ограждения, думая о том, что возможно, ее отношения с этими двумя мужчинами могли послужить к усугублению ситуации. Впрочем, с усугублением ситуации молодой лев отлично справлялся и без ее помощи. Д друзья мои, я просто в ужасе не где-нибудь, а здесь в круге лордов признание вытащенные под пыткой, что это правосудие союза или гуургская тирания. сирийское коварство дикость северян вот именно прошипела неподалеку от нее ледивятторланд охваченные свирепым восторгом из рядов лордов послышалось несколько громких одобрительных выкриков их даже почти можно было назвать общей поддержкой и ш тихо съежился на своем месте чопорно поджав губы и позаботившись о том чтобы оставить как можно больше пустого пространства скамьи между собой и лео «Я хотел бы предупредить лорда-губернатора, чтобы он осторожно выбирал свои следующие слова», прорычал отец Савин, и она поняла, что полностью с ним согласна. Представитель делегации Инглии дергал Лео за край куртки, тщетно пытаясь заставить его сесть, но Лео гневным шлепком отбросил его руку. «Да сядь ты, чертов идиот», выдавила Савин сквозь стиснутые зубы, крепко сжимая бортик ограждения. однако молодой лев не собирался садиться и вы называете себя верховным судьей проревел он обращаясь к брюкелю одной рукой он опирался на спинку скамьи второй крепко сжимал раненое бедро это никакой не суд ваша светлость прорычал орса я должен попросить вас вернуться на свое место а я отказываюсь рявкнул лео брызнув слюной для всех яснее ясного что вы не можете судить этого человека по чести и совести! Вы не более чем марионетка закрытого совета!» Можно было буквально видеть, как у людей распахнулись рты. Какая-то дама прижала ладонь к губам. Еще одна ахнула. Еще одна издала нечто вроде недоверчивого смешка. «О, нет!» — выдохнула Савин. Орса всегда считал себя самым беззлобным человеком в Союзе. Он плыл по жизни, не обращая внимания на презрительные взгляды, на частые оскорбления, на непристойные слухи, большинство из которых, если на то пошло, были более или менее справедливыми. Он никогда не предполагал, что вообще обладает способностью выходить из себя. Но, возможно, просто до сих пор ему было не на что сердиться. Трудно сказать, что сыграло наибольшую роль. Постояе разочарование его царственного положения закоренелая враждебность всех находящихся в зале неприкрытое бес стыдства веттерланта дву личночсти увертки ишра, наивная дерзость брока или грядущие бракосочетание савин, но в сочетании все эти вещи привели к чувству такой всеобъемлющей ярости, какой он не испытывал никогда в жизни. полковник Гст выдавил орса с трудом, поскольку у него так сдавило горло, что он едва мог говорить. Удалите лорда брока из зала. Без намека на эмоции на массивном неподвижном лице Гст двинулся по мозаичному полу в сторону Лео. Открытый совет не поднялся в едином порыве, как сделал это поддерживая Арнольда в легенде. можетж быть тот говорил убедительнее чем Лео или моррлик был более безумен чем оррса. Или просто людские принципы настолько засалились что норовили выскользнуть из рук в самый неподходящий момент а может быть в легенде просто все наврали как бы там ни былоло все глазели на него но ни один зад не покинул своего сиденья лео неловко отступил назад и едва не упал через скамью скриившись от боли пронзивший ногу погодите-ка постойте me горст ухватил лео за отвороты мундира и Однажды еще мальчишкой он купался в море неподалеку от уфриса и внезапно нахлынувшая волна сбила его с ног и потащила за собой. Он барахтался изо всех сил, но течение неумолимо несло его на скалы. Беспомощный Лео оказался во власти природной стихии, гораздо более могучий, чем он мог представить возможным. Сейчас, когда Брэмердан Гст стащил его со скамьи, он испытывал похожие чувства, С этого человека превосходило всякое правдоподобие, казалосьлось он может вышвырнуть Лео из зала одним броском. Горст повел его вверх по проходу между скамьями круга лордов через цветные лужицы света, мимо глазеющих лордов. Лео беспомощно спотыкался о ступеньки, путаясь в портупее своего плохо сбалансированного памятного меча. « Да иду, я иду, выкрикнул Лео. С тем же успехом он мог пытаться спорить с приливым. по-прежнему бесстрастный, горст выпихнул Лео из зала, протащил через вестибюль и вывел из здания круга лордов на дневной свет, в конце концов с преувеличенной бережностью усадив возле статуи Казамира Стойкова. Лео ощущал то же чувство благоговейного трепета и облегчения, как в тот раз, когда море, наконец, выбросило его на пляж возле Уфриса, разве что сейчас он уже не был мальчиком, и неловкость его положения усугублялась увечьем. Горст даже не запыхался. «Я надеюсь, вы понимаете вашу светлость», — пропищал он, — «что в этом не было ничего личного». Он неловко улыбнулся Лео. «Прошу вас, передайте мое почтение вашей матушке». «Моей матушке?» — пробормотал Лео. Но горст уже шагал прочь, вверх по ступеням. Двери за горстом и броком со стуком захлопнулись, и в зале воцарилось молчание. «Пора кончать с этим балаганом!» рявкнул орса он встал мучительно взвизгнув ножками своего золоченного кресла и все находящиеся в помещении были вынуждены вновь пусть не уверененно но все же преклонить колени корса повернулся кветтерланту я нахожу вас виновным в изнасиловании и убийстве проговорил он тем самым ледяным тоном который так часто использовала его мать новетторланд бросил отчаянный взгляд на ишера и словно это было совсем не то, чего он ожидал. Но Ишер сидел, сложив руки на груди и стараясь ни с кем не встречаться взглядом. «Но я же член Открытого Совета!» «Члены этого достойного учреждения должны служить примером для остальных», отрезал Орса, обводя молчащих лордов свирепым взглядом. «Придерживаясь более высоких стандартов, а не более низких, и они подлежат тому же правосудию, что и любой другой подданный, королевскому правосудию». моему правосудию орсу ткнул себя в грудь жестким пальцем у меня нет ни тени сомнения в вашей виновности я предоставил вам все возможности выказать раскаяние но вы оттолкнули протянутую вам руку помощи в видуу этого я приговариваю вас к смертной казни через повешение увести его нет взвизгнула наверху ледиветторланд вы не можете этого сделать и завывал ее сын которого волочили прочь стражники я ни в чем не виноват меня вынудили брыкаясь и извиваясь он завопил оглядываясь через плечо и шар мама вы не можете ему позволить это сделать избавьтесь от него прошипел глокта и практики пропихнули осужденного в боковую дверь захлопнув ее за собой с гулким треском вы за это заплатите визжала ледивайд дерланд Я позабочусь об этом каждый из вас уберите от меня свои руки она яростно отбивалась веером от стражника который пытался силой увести ее с галереей орса больше ни минуты не мог оставаться в этом помещении схватив свою корону за усеяннный жемчугом зубец он развернулся на каблуках и с отвращением зашагал к двери захваченные врасплох рыцарь телохранители не успели открыть ее полностью к моменту когда он до них добрался и так что ему пришлось пролезть через щель боком. И он яростно швырнул корону через плечо. Один из лакеев едва сумел поймать треклятую штуковину, жонглируя ей, словно циркач. Выбрался на свет дня и зашагал ко дворцу, распугивая шарахающихся прохожих. Его свита с лязгом поспешила следом. Его нагнал брюкель, хлопая полами мантии по лодыжкам. «Что же, ваше величество, это было...» «Перестаньте!» — рявкнул Орса. Они пошли молча. Одно колесо кресло глокты скрипело на каждом обороте. скрип, скрип скрип с успехом заменяя пилу в плане воздействия на его нервы. Как было бы хорошо, если бы рядом с ним были честные люди? Как было бы хорошо, если бы он мог дать Малмеру место в закрытом совете? Но он повесил Мауннера и вместе с ним 200 других, полностью заслужив презрение и недоверие каждого простолюдина в срединных землях, А теперь в попытке найти компромисс умудрился поссориться и со всей знатью, причем первым из его врагов оказался самый прославленный герой союза. И все это даже еще не касаясь вопроса о предстоящей женитьбе этого человека на женщине, которую Оса согласно всем признакам до сих пор любил черт побери взорвался он все через пень колоду Веровный судья попытался улыбнуться, но в результате только сморщился. полагаю все могло быть и хуже хуже это каким же образом архилектор поднял одну бровь по крайней мере ничего не сожгли савин слетела вниз по ступеням со всей стремительностью какая только была возможна в ее туфельках Лео позвала она по крайней мере горсто оставил его в вертикальном положении он сидел прислоняясь спиной к пьедесталу одной из статуй и Его лицо кривилось, видимо, от боли. Мундир был в некотором беспорядке. «О чем ты только думал, толстолобый чурбан?» Эти слова рвались с ее губ, но вместо этого она проговорила, придав голосу искреннюю озабоченность. «Тебе больно?» «Больно! Кровь и ад, я сгораю от унижения!» «Ты сам себя унизил, осел, а заодно с собой и меня!» Вот что ей хотелось сказать, учитывая, что радостная весть об их помолвке была решительно омрачена дальнейшем, но она прикусила губу и стала ждать, пока он выговорится. Все это было сплошным издевательством, а твой отец? Я знаю. Савин старалась говорить как можно мягче, хотя больше всего ей хотелось дать ему пощечину, чтобы хоть немного привести в чувство. Из здания круга лордов начали появляться люди, которые были бы только рады новому скандалу. Она могла бы сейчас расхаживать по площади, распустив хвост, как павлин. Вместо этого ей приходилось суетиться, чтобы хоть немного ограничить нанесенный ущерб. «Нам надо убираться отсюда, пока еще не слишком многолюдно». Она подошла к Лео поближе и принялась одергивать на нем мундир. Он кивнул, потом мучительно сморщился, перенеся вес на одну ногу. Старая рана явно беспокоила его гораздо больше, чем он показывал. «Я оставил там свою трость». для этого у тебя есть я. Савин взяла его под локоть, накрыв предплечье одной ладонью и одновременно крепко ухватив другой снизу, так что она могла поддерживать Ле, делая вид, будто это она опирается на него и увести его подальше от площади маршалов к более тихим кварталам, создавая иллюзию будто он ведет ее. Такова политика она улыбалась прохожим, как будто это был самый чудесный вечер в ее жизни. Здесь нужно действовать тонко. каждая вещь делается определенным образом то есть я должен был просто сидеть так что ли для этого в открытом совете и установлены сиденья смотреть как человека осуждает только из-за его положения я знаю из доверенных источников что его вина несомненно сказала савин но левоо ее не слушал мерзавец деспод приказывать вывести из зала лорда губернатора иинглии выволоч словно по бродяжку «А чего ты ожидал резко отозвалась савин впиваясь пальцами в его руку ты не оставил ему выбора что ты занимаешь его сторону кажется мы с тобой лео савин повернула его лицо к себе так чтобы он поневоле должен был посмотреть ей в глаза она заговорила без страха или гнева спокойно и авторитетно так как говорят с собакой обгадивший ковер стороны думаешь что ты говоришь и «Он высокий король Союза. Это единственная сторона, которую следует принимать во внимание. И он не мог себе позволить не ответить на вызов, брошенный перед лицом знатнейших дворян страны. Люди оканчивали свои дни в допросном доме за меньшие проступки». Лео уставился на нее, тяжело дыша. Потом, внезапно, у него словно бы закончились силы сопротивляться. «Черт, ты права». «Разумеется, я права», — хотелось ей ответить, — Но она промолчала, заправляя за ухо выбившуюся п прятку волос и давая ему время добраться до истины самому. Дермо! Лео закрыл глаза с видом полнейшего расстройства. Я выставил себя идиотом. Савин снова повернула его лицо к себе. Ты выставил себя человеком горячим, принципиальным и смелым. а также полнейшим идиотом, но это было и так понятно. Ты выказал все те качества, которыми люди в тебе восхищаются, которыми я в тебе восхищаюсь. Я оскорбил короля. Что мне теперь? Для этого у тебя есть я. Она вела его, делая вид, что следует, и говорила в полголоса, словно они просто обменивались нежными пустяками. Я поговорю с отцом и устрою тебе возможность принести извинения его величеству. Ты будешь улыбаться и покажешь себя обаятельным, но вспыльчивым молодым героем, каков ты и есть. Ты дашь понять, насколько для тебя тяжело поступить со своей гордостью, но ты поступишься ею вплоть до последней капли. Ты объяснишь королю, что ты солдат, а не придворный, и скажешь, что ты позволил порыву чувств овладеть тобой, но что это больше никогда не повторится. И это действительно никогда не повторится». Она улыбнулась, и они пошли дальше. Пара, которой восторгается весь союз, они ведь так подходят друг к другу. Так любят друг друга правду сказать ей доводилось проходить с улыбкой и через гораздо худшие вещи савин смотрела прямо перед собой но чувствовала что левоо не спускает с нее глаз я думаю в полголосу сказал он наклонившись к ней я думаю что я наверное самый счастливый человек в союзе не говори глупостей савин похлопала его по локтю ты самый счастливый человек в мире и